Предисловие к двенадцатому изданию Двадцать семь лет прошло со времени выхода в свет этой книги. В промежуток этих лет легли события, глубокую пропастью отделившие вопросы и интересы прежние от нынешних. А книга продолжает требовать все новых изданий. Диспуты, посвященные ее обсуждению, проходят при переполненных аудиториях. Очевидно, вопросы, задеваемые книгой, не отжили своего срока, продолжают интересовать и волновать читателей, требовать своего разрешения, хотя, быть может, и в несколько иных плоскостях, чем прежде. На некоторых из этих вопросов я считал бы нужным тут остановиться. И на диспутах, и в частных разговорах мне нередко приходится в последние годы слышать такого рода возражения. Вы выказываете слишком много заботы об отдельной личности. Это индивидуализм. Надо стоять на точке зрения коллектива. Всякое серьезное, важное для жизни дело требует жертв. Возможно ли, например, революция без жертв? Нам нет дела до блага отдельных лиц. Важно благо коллектива. Так сейчас говорят очень многие. Есть два рода коллективизма. Коллективизм пчел, муравьев, стадных животных, первобытных людей и тот коллективизм, к которому стремимся мы. При первом коллективизме личность, особь, полнейшее ничто, она никого не интересует. Трудней в ульях кормят до тех пор, пока они нужны для оплодотворения матки. После этого их беспощадно убивают или выгоняют из улья, осуждая на голодную смерть. Стадные животные равнодушно бросают больных членов стада и уходят дальше. Так же поступали дикие кочевые племена с заболевшими или одрехлевшими сородичами. Можем ли мы принять такой коллективизм? Конечно, нет. Мы прекрасно понимаем, что коллектив сам по себе есть... Не иное что, как отвлечение. У него нет собственного сознания, собственного чувствилища. Радоваться, наслаждаться, страдать он способен только в сознании членов коллектива. Главный смысл и главная цель нашего коллективизма заключается как раз в гарантировании для личности возможностей широчайшего ее развития в первобытно-людском и животном коллективе попрание интересов особи есть не только право коллектива, но даже его обязанность. Для нас это только печальная необходимость, и чем будет ее меньше, тем лучше. Нам покажется диким отвернуться от старика, всю свою жизнь проработавшего для коллектива и теперь ставшего ему ненужным, Он для нас не отработавшая в машине гайка, которую за ненадобностью можно выбросить в канал. Он для нас брат, товарищ, и мы должны для него сделать все, что можем. Прямо поражает легкомыслие, с каким сейчас относятся к этому вопросу многие. Никакое серьезное дело не обходится без жертв. Какая бы без жертв, возможна была революция? Верно. Но ведь в революции мы... Боремся против врага? Не мы его, так он нас. А попробуйте, соберите самых закаленных революционеров, твердо убежденных в необходимости жертв во всяком серьезном деле. Соберите их и скажите. Если вы придете в больницу, то, может быть, мы будем вас лечить, а, может быть, отдадим в руки молодому, неопытному врачу, который на вас произведет первую свою операцию. Вашей жене или дочери мы, может быть, привьем в экспериментальных целях сифилис. Над вашим ребенком мы спробуем новое, исследованное средство. Ничего не поделаешь. Медицина без этого не может развиваться. Всякое серьезное дело требует жертв. Попробуйте, скажите так. И вы увидите, что вам ответят закаленные революционеры, вполне убежденные в необходимости жертв во всяком серьезном деле. Случайно в книге моей оказался незатронутым очень острый в нашем деле вопрос о врачебной тайне. Следует о нем высказаться хоть бы здесь. Раньше в вопросе о врачебной тайне у нас царила точка зрения, которую энергично отстаивал профессор Моносеин, в редактировавшейся им газете «Врач». Газета эта сыграла огромную положительную роль в общественном и моральном воспитании русских врачей. Заслуги Моносеяна в этом отношении неоценимы. Однако в вопросе о врачебной тайне он занимал позицию совершенно антиобщественную. Монасейн стоял за абсолютное сохранение врачебной тайны при всех обстоятельствах. Он мотивировал это тем соображением, что только при полнейшей уверенности в сохранении его тайны больной будет говорить врачу всю о себе правду. монасейн в этой области не останавливался перед самыми крайними выводами. Помню два таких примера. К частному глазному врачу обратился за помощью железнодорожный машинист. Исследуя его, врач попутно открыл, что больной страдает дальтонизмом. Это недостаток зрения, при котором человек не может различать некоторых цветов. Чаще всего не может отличать зеленого цвета от красного. Но, как известно, вся железнодорожная сигнализация основана как раз на различении зеленого цвета от красного. Зеленый флаг или фонарь знаменует свободный путь, красный дает сигнал, что грозит опасность. Врач сообщил машинисту о его болезни и сказал, что ему нужно отказаться от работы машиниста. Больной ответил, что он никакой другой работы не знает и от службы отказаться не может. Что должен был сделать врач? Моносейн отвечал, молчать. Виновато железнодорожное управление, что оно не устраивает периодических врачебных осмотров своих служащих. А врач не имеет права выдавать тайн, которые узнал благодаря своей профессии. Это предательство по отношению к больному. Другой случай такой. К одному парижскому врачу-профессору обратился за советом жених его дочери. У молодого человека оказался сифилис. Профессор заявил ему, что теперь о браке с его дочерью ему нечего и думать. Молодой человек ответил, нет, я все-таки хочу жениться на вашей дочери. А от вас требую сохранения врачебной тайны, которую вы как врач не имеете права нарушить. Профессор ответил: Вы правы, нарушить врачебной тайны я не могу. Но знайте, при первой же встрече я публично дам вам пощечину, таким образом свадьба ваша все равно расстроится. Монасейн с большим удовлетворением приводил в своей газете. Этот ответ профессора как остроумный способ разрешения конфликта, казалось бы, неразрешимого. Но ведь тайну нарушает врач не только тогда, когда непосредственно разглашает ее словами, а вообще, когда действует, зная ее, не так, как бы действовал, если бы тайны не знал. Своей угрозой профессор все равно нарушал доверенную ему врачебную тайну. Для нас точка зрения Манасеяна на врачебную тайну представляется совершенно неприемлемую. Где сохранение врачебной тайны грозит вредом обществу или окружающим больного лицам, там не может быть никакой речи о сохранении врачебной тайны. Вопрос о врачебной тайне, безусловно, должен регулироваться соображениями общественной целесообразности. В настоящее время по вопросу о врачебной тайне у нас царит точка зрения, диаметрально противоположная точке зрения Моносеина. Эту новую точку зрения энергично отстаивает в своих выступлениях здрав Семашка. На одном диспуте, состоявшемся в Москве в январе 1928 года, Семашка, как сообщают газетные отчеты, говорил, например, так. Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны. Врачебной тайны не должно быть. Это вытекает из нашего основного лозунга, что болезнь не позор, а несчастье. Но, как и везде, в наш переходный период мы и в эту область вносим поправки, обусловленные бытовыми пережитками. Каждый врач должен сам решать вопрос о пределах этой тайны. «Профессор Абрикосов», — продолжает газетный отчет, — «от имени московской профессуры. Полностью солидаризировался со словами наркома и этим как бы признал вопрос исчерпанным. Я лично никак не могу признать этим вопрос исчерпанным. Сам вопрос ставится в корне неправильно. Если сохранение врачебной тайны является общественно вредным, то сохранять ее не следует. И в таком случае совершенно безразлично, как смотрит на свою болезнь больной, как на позор или как на несчастье. Если же сохранение тайны никаким общественным вредом не грозит, то врач обязан сохранять вверенную ему больным тайну, как бы он сам не смотрел на данную болезнь, как на позор или как на несчастье. Точка зрения энергично выдвигаемая Симашко на практике в рядовой массе врачей ведет к ужасающему легкомыслию и к возмутительнейшему пренебрежению к самым законным правам больного. После диспута в одном большом провинциальном городе, где один из моих оппонентов энергично выдвигал нынешнюю точку зрения на врачебную тайну, ко мне подошла девушка и, сильно волнуясь, сказала — вы меня сегодня видите в первый и последний раз. Я вам скажу все. И рассказала, что она страдает известным тайным пороком. Это ее очень мучило. Она обратилась за помощью к врачу. Через несколько времени она узнает от подруги, что врач этот свободнейшим образом рассказывает направо и налево об ее болезни. Она возмутилась и пошла к врачу за объяснениями, Он чуть-чуть смутился, но сейчас же оправился и ответил ей. — Наша советская медицина врачебной тайны не признает. Ваша болезнь — не позор, а не счастье, и стыдиться ее совершенно нечего. — Как? Правильно поступил этот врач? Я ответил. — Негодяй. Никакого об этом не может быть и спора. Повторяю, если нет в соблюдении тайны никакого вреда для общества или для окружающих больных, то совершенно не дело врача решать, позор ли или несчастье болезни его пациента. Это имеет полное право решать сам пациент, не справляясь со взглядами врача. Жизнь бесконечно сложна. Невозможно даже себе представить всего многообразие случаев, когда нарушение тайны больного может иметь для него очень тяжелые последствия, никакой не принося пользы обществу. Беременность, аборт, излеченный сифилис, в конце концов, почти всякая болезнь, всякая рана. Мало ли как могут сложиться обстоятельства. Помню, однажды поздно вечером ко мне явился приятель и просил немедленно поехать с ним на его квартиру. Там я застал одну общую нашу знакомую. У нее была прострелена револьверную пулю левая грудь. Вправе были оба рассчитывать, что я буду молчать о том, что увидел. Конечно. Преступление не могло тут быть. Обе стороны хотели скрыть происшедшее. А до остального какое мне дело? Какое я имею право мешаться в чужие дела? Я тут обязан был молчать и никому не рассказывать о виденном. Положение «мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны» никоим образом не может быть принят. Напротив, основным положением в данном вопросе должно быть «врач обязан хротнить вверенную ему больным тайну». Но к этому одно существенное ограничение. Если сохранение тайны грозит вредом обществу или окружающим больного, то врач не только может, но и должен нарушить тайну. Однако в каждом таком случае врач должен суметь дать и перед больным, и перед собственной своей совестью точный и исчерпывающий ответ, на каком основании он нарушил веренную ему больным тайну. Девятого марта тысяча девятьсот двадцать восьмого года Москва.